Глава 20. Из огня да вполымя. Я схватил рычка за плечо. Так, не дрейфить. А это что такое? Неважно. В той стране что? Я указал за спину туда, где высились горы. Проклятые горы, тихо ответил рычок. А скорпионы в какой стране? Волчок стал показывать, что идем сначала так. потом сворачиваем, берем правее и еще правее, и в конце концов его рука указала в ту же сторону. «Ну, значит, уходим в эти самые проклятые горы. Схрон в той стороне?» Твердо решил я. Волчок кивнул, а потом замотал головой. «В проклятые нельзя! Уж лучше в лап кабанам!» «В копыта мелкий!» — сказал я. «У кабанов копыта Он прыснул со смеху. Я улыбнулся, больше смеется, меньше боится. Что-то я слышала про эти проклятые горы, что-то нехорошее. Я проигнорировал слова Хали. Между реальной и предполагаемой опасностью я выберу предполагаемую. Кто знает, вдруг все это сказки, и пройдем спокойно через перевал. Перед нельзя в проклятые горы, оттуда не возвращаются, попробовал меня убедить рычок. а нам сюда больше и не надо. Но ведь все, останемся здесь, умрем через минуту. Там проживем дольше». Я выглянул из-за угла. «Твою мать!» Прол со своими просятами стояли с той стороны площади и вертели головами. Отсюда не было слышно, о чем они говорят. Но, скорее всего, ищут луту. «Так, выводи из деревни», — приказал я. Мы отбежали от дома к соседнему, не выходя в поле зрения кабанов. Там перемахнули через небольшую каменную ограду и, припав к земле, поползли вдоль нее. За следующим домом мы вскочили и пронеслись еще через один растоптанный огород. Нырнули за следующую ограду. Я чуть не свалился, но рычок удержал меня. Мы были на краю деревни, и здесь холм почти резко обрывался. Эта его сторона в свое время почему-то рухнула, сыпалась вниз. обнажив каменное нутро. Ограда, местами осыпавшись, тянулась вдоль обрыва. Обернувшись, я посмотрел в ту сторону, откуда пришел. Из-за края холма дороги не было видно, и я не мог разглядеть подкрепление кабанов. «Как спуститься?» — прошептал я. Рычок стал показывать, что надо проползти вдоль ограды, и там можно безопасно спрыгнуть, но тут сзади раздался крик. вот а хрен Я схватил рычка за плечо и дернул вниз. «Звереныш молодец!» — не закричал. Мы пролетели вниз метра три и, ударившись о склон, покатились вниз. Волчонок быстро сориентировался и вскочил на ноги, а я же хорошо приложился всеми местами, какими мог. Внизу насыпи я попытался встать. Ногу больно заломило, но я, прикусив губу, все же побежал следом за рычком. Мальчишка бодро бежал вперед, держа курс на одинокий скалистый лоб впереди. Он возвышался посреди холмов, как раскрошенный зуб. Когда мы добежали, под ногами захрустел гравий. Подволакивая ногу, я из последних сил закинул себя за край скалы и бросил последний взгляд на холм. Там, возле ограды, через которую мы спрыгнули вниз, стоял зверь. И, кажется, он нас заметил. Я упал на землю, пытаясь отдышаться, Задрал штанину, сразу заметно, как лодыжка пухла. Я попытался снова встать и, скрикнув, упал. Совсем плохо. Волчонок рядом покачал головой. «Не сможем убежать». Я поднял на него взгляд, замочал от безнадёги и крикнул. хали давай!» «Боюсь, сейчас совсем опасно оставлять тебя одного». «Я не один!» — прорычал я. «Давай!» «Я ничего не говорил!» Беспомощно ответил волчонок. «Ты мне?» Я замотал головой, приготовившись к боли. «Поняла». Ногу скрутило болью. Я вскрикнул и чуть не звалился на землю. Но вдруг отпустило. Я покрутил стопой. «Нормально». Я с небом разговаривал. Как ни в чем не бывало, сказал я, вскочив. «С небом?» Рычок изумленно посмотрел на мою ногу. а потом поднял голову и приложил два пальца к лбу Я пошел дальше вдоль скалы. «Нас, кажется, видели», — сказал я. «Где ваш схрон? Тут?» Рычок надул губы. «Ты не должен видеть! Это секрет стаи!» Снова протрубил рог. Я схватил волчонка за плечо. «Не тупи! Тебя убьют и белых волков вообще не останется!» Волчонок засопел и побежал дальше вдоль скалы. Вдруг остановился возле участка, где склон был скрыт за высохшими зарослями. Он просунул руку прямо в колючие ветки и вытянул веревку. Затем отбежал и, закинув веревку на плечо, уперся и потащил. Кусты сдвинулись и отъехали вместе с квадратным участком земли. Под слоем пыли я разглядел доски. Нам открылся квадратный погреб, заставленный самым разным оружием и доспехами. Схрон был не самый богатый, насколько я понял, но на двоих человек тут слишком много. Рычок спрыгнул вниз и кинул мне два копья. Он безошибочно выбрал самые подходящие мне. Себе он взял два запасных колчана и меч, а затем поднял небольшой щит и вопросительно глянул на меня. Я покачал головой. Щитом я точно пользоваться не умел. «Но лук же ты таскаешь», — сказал он. с ревностью глянув на мой лук. Да уж, это он тонко меня подколол. Я вздохнул, а потом снял лук и передал рычку. Ты справишься с ним? Обижаешь перед. Он принял его как сокровище, и я понял, что луки кабанов, видимо, очень ценятся. Я снял колчан и также отдал, и вдруг волчонок, вынув оттуда стрелу, кинул ее на тетиву и направил лук на меня. Я застыл. «Блин, доверился. У меня в руках были копья, но тело почему-то даже не дернулось, когда тетива щелкнула. Стрела прошла у меня ровно под мышкой, зарезав кожу и раздался вскрик. Я резко обернулся. Сзади в трех метрах стоял хам, тот брюнет, у которого я копье отобрал. Он рычал, пытаясь выдернуть стрелу из груди. Я перекатился назад и, вскочив на ноги, в развороте выкинул руку с копьем. Наконечник вошел точно в шею, хам бросил стрелу, схватился за копье, на миг меня повело в сторону от дикой силищи, но потом зверь свалился. И снова небо разделило дух на нас двоих. «Ого!» — сказал Рычок. «А может, я так и до второго кулака дорасту?» Он выскочил из хрона и кинул мне щит. «Держи баклер, копейщики должны с ним уметь управляться». Небольшой, круглый... с металлической окантовкой. Я подхватил щит совершенно рефлекторно, как будто тысячу раз так делал. Рычок нагнулся, выдирает ценную стрелу из кабана. В этот же момент из-за другого края скалы показался второй зверь. Блондин со светлыми волосами. Как же его там... Кан, кажется. Опрос, вас васраная! Кан застыл, круглыми глазами глядя на тело хама, лежащего у нас под ногами. нас разделяла только яма с хрона я не мешкая метнул копье и блондин дернулся отбивая мечом снаряд но рычок выстрелил следом с разницей в дооль секунды и стрела вошла в грудь ближе к плечу ох мне бы так стрелять я разбежался подхватив второй копье у края с хрона и прыгнул через яму кан упал на колено но ему все же удалось выдрать стрелу приземлившись Я через кувырок садил копье ему в живот. Кабан заорал и махнул мечом. Я же сделал шаг вперед и подставил баклер под удар. По мне будто рельсы прилетело. Послышался треск, и меня кинуло на колени. Но я, отряхнув головой, продолжал давить на копье, выкручивая наконечник. «Ах!» — прохрепел Кан. «Убью, собачий ноль!» Он снова замахнулся. в этот момент Ему прямо в глаз прилетела вторая стрела. Кабан дернулся, застыл, открыв рот, и повалился назад. Пошатываясь, я встал, растирая ушибленную руку, и удивленно глянул на Баклер. Бедный щит почти развалился на две половинки, только металлическая окантовка удерживала их. Вот это удары у зверей. Покрутив головой, я подождал третьего, но больше никто не вышел. Видимо, их начальник остался в деревне встречать рюглу. «Уходить надо!» — крикнул я, прыгая в яму за другим целым щитом. «Бери стрелы и бежим!» Я схватил новенький баклер, а потом, недолго думая, взял целую вязанку мелких метательных копий. Они все умещались в длинном чехле по типу колчана и спокойно крепились на спине. «Уж с ними-то у меня лучше получится, чем с луком!» Снова рок Я выскочил из схрона, и рычок дернулся было закрыть его. «Сдурел!» — крикнул я. «Бежим!» Мы кинулись дальше, на холм, а потом сбежали по склону и понеслись уже по низинам. Эти самые проклятые горы темной стеной возвышались впереди. «Они же схрон найдут!» — возмущался волчок. «Зато без нас!» Сзади снова послышался рок, и он будто придал нам ускорение. Я чувствовал, что уже должен был устать, но мне показалось, что щит в руке будто добавил мне сил. Кто знает, быть может, дар скорпионов и на него распространяется. Мы не поднимались на вершины. Это отнимало силы, и нас могли заметить раньше времени. Волчонок вел вперед уверенной дорогой, будто тысячи раз тут бегал. «Как ты так стреляешь из лука?» — спросил я. — Я не заметил у тебя личного пути. — Ну? — Рычок замялся. — Есть его зачатки. Меня научил отец, и кроме того, чтобы стрелять, я ничего толком и не умею. — Ты там охотился? — я указал вперед. Волчонок замотал головой. — Нет. Там ущелье правды. Меня чуть удивила эта новость. — Интересно. Это не то же самое, что пещера правды. А ты проходил его? Да нет, конечно. Рычок со злостью жал кулаки. Но я бы прошел, точно говорю. Мне бы только вторую ступень. Я посмотрел на проклятые горы еще раз. Тут ущелье правды. У скорпионов пещера с такой же функцией. И все в горах. Может ли такое быть, что пещера скорпионов как-то связана с этими горами? или с этим ущельем. В это ущелье только кабаны и ходят, сказал рычок и нехотя добавил. Белые волки не нечасто проходят испытания. Тут, может, требовалось его поддержать, но я промолчал. Меня больше удивило, что кабани клыки тоже туда ходят, а значит, знают дорогу. Холмы вокруг огрубели, стали чаще попадаться каменные выступы и лбы, торчащие прямо из земли. Я понял, что скоро мы уже выйдем в горы, темные вершины уже почти нависали над нами. Сердце ёкнуло, оповещая об опасности, я толкнул рычка в сторону. Мимо со свистом пролетела стрела. Мы устояли на ногах и понеслись дальше, лавируя между огромными камнями. На одном из поворотов я обернулся. За нами бежал отряд кабанов, позади них, на вершине холма, стоял всадник. Он поднял над головой посох. Неужели тоже умеет колдовать? Опасность будто шла из-под земли, била по чувствам, и я крикнул Рычко. «Прыгай!» Я сам взвелся в воздух. К счастью, волчонок сначала прыгнул, а только потом стал думать. Прямо под нами будто ощетинилась щетка из острых камней. Они, словно сотни колыков выскочили из земли на две ладони и исчезли. Приземлившись, я снова понёсся дальше. Не было времени удивляться. Мы бежали юзом. Мимо ещё пару раз свистнули стрелы. Огибая холм, я подумал, что уже можем не успеть. «Осторожно!» — крикнул рычок. Поздно. Земля просто исчезла у меня под ногами, и я кувыркнулся вниз. Мастерство скорпионов сразу же вернуло меня в правильное положение, и я проскользил по круглому склону, собирая мягким местом все уступы. Рядом с качками спускался рычок. Перед нами открылось огромное ущелье с широким дном. Оно уходило далеко вперед в горы и терялось между вершинами. По размерам ущелье больше походило на долину, до того колоссальным все казалось. Проскользив, я ударился ногами в большой каменный выступ, чуть не пробив коленками себе подбородок. а вырвалось у меня. Рядом приземлился рычок. Это ущелье правды. Моя рука дернулась, вскинула щит над волчком, и в ней появилась стрела. Наконечник чудом не пропахал мне руку. Я поднял голову. Кабаны уже появились на краю, двое целились из луков. Сейчас расстреляют нас. Рычок тоже вскинул лук, собираясь отстреливаться. И тут воздух сотряс гул. Тяжелый, утробный, казалось, он заполнил все ущелье, горы, всю вселенную. Затряся склон, камни завибрировали, потихоньку выворачиваясь из породы. Я испугался. Сейчас начнется мощное землетрясение, но гол неожиданно прекратился. Кабаны сразу же исчезли с края. Я, прикрываясь щитом, пытался понять, что происходит, и посмотрел на ущелье. там я ничего подозрительного не заметил поэтому я обернулся на волчка тот был бледный как поганка под цвет своим волосам и смотрел на меня круглыми от страха глазами так сразу спросил я что все это значит рычок дрожащими губами произнес это ревун он тоже вскинул голову наверх нельзя в проклятые нельзя рычок дернулся было забраться обратно Но я схватил его за ногу и стащил вниз. Он забил руками и ногами, и я врезал ему пощечину. «Наверху смерть! Тут везде смерть!» — крикнул он. «Так какая тебе разница?» Зверёныш посмотрел на меня удивлёнными глазами, будто я сморозил глупость. «Это ревун, гудящий!» «И что?» — спросил я, не забывая поглядывать наверх. «Как что? Это смерть! Слышишь, ревуна, беги!» Я стиснул его плечо и толкнул вперед, чтобы он спускался дальше. «А мы не пойдем к ревну, мы обойдем его». Рычок сопротивлялся, но не особо сильно. «Вот кто тебе сказал, что ревун — это смерть?» Пытался я достучаться до него. «Старшие?» — беспомощно пробормотал волчонок. «А ли могут сражаться, может ноль победить зверя?» — спросил я. «Что про это старшие говорят?» «Не может!» — тихо ответил мальчишка. Мы медленно сползали вниз, приближаясь к дну ущелья. «Не слышу!» — сказал я. «Не может ноль победить зверя!» Уже громче повторил рычок. Я засмеялся, махнув головой назад. Им тоже старшие говорили ну ли не бойся!» А потом я ткнул себе в грудь. «А теперь они у меня вот где! Понятно?» «Понятно!» Смущённо сказал волчонок, а потом помотал головой. «Только здесь другое. Почему?» «Тут не место никому. Ни зверям, ни первушникам, ни нулям. Здесь небо наказывает всех, кто зайдёт далеко». Я чуть не застонал, задрав голову. «Небо наказывает. Но сколько можно-то?» Сверху в облаках пролетели быстрые тени. Снова раздался гол, сотрясающий землю. и мы с рычком от неожиданности спрыгнули и прилетели последние полтора метра. Я взглянул вверх, летящие точки, резко сменили направление и полетели в ту сторону, откуда, кажется, доносился гул. Рычок мелко дрожал, зажав уши руками, и я встряхнул его. «Это и есть ущелье, правда?» — спросил я, указав на все вокруг. «Да!» — кивнул волчонок. «Только сюда нельзя ходить, если ревун поет. Ущелье было довольно широким и уходило далеко вперед. Оно разрезало склоны гор и терялось за поворотом. Здесь было довольно прохладно, в некоторых ложбинах клубился легкий туман. Впереди возвышались странные колонны, обломанные, корявые и развалившиеся на несколько частей, они торчали и лежали по дну всего ущелья. Больше всего они напоминали окаменевшие деревья. в диаметре больше двух метров. Я слышал, в древности водились такие исполины. На некоторых стволах даже виднелись остатки веток, будто здесь тысячи лет назад был лес, и не так давно порода треснула и обнажила доисторическую рощу. От гула каменные деревья дрожали, с некоторых сыпались обломки веток, но вот шум прекратился, и в ущелье снова царилась тишина, только ветер завывал где-то сверху. «Так», — сказал я, — «а как вы засчитываете, что ученик прошел ущелье?» Я задал этот вопрос, потому что были слегка непонятные условия. Если из пещеры надо найти выход, то здесь то просто поднялся обратно-назад, и все. Надо провести здесь одну ночь. Я одобрительно кивнул. «А что? Тоже условие. За одну ночь тут все твари тебя найдут. К счастью, до ночи пока далеко. поэтому этот Тут как нельзя кстати. кабанов как ветром сдул отсюда, мигом забыли свои клановые обиды. Ладно, пошли потихоньку вперед. Я поудобнее перехватил копье и щит. Попробуем найти выход из ущелья за горой и двинемся в сторону скорпионов. Не будем глубоко заходить в твои проклятые, по краю пройдем. Рычок кивнул, хотя особого энтузиазма в его глазах я не видел. Мы тихонько пошли мимо каменных деревьев, Очень скоро я обнаружил, что общий фон тревоги повышается. Помимо завывания ветра, добавились какие-то шорохи, то тут, то там падали и катились камни. Иногда будто кто-то пробегал в нескольких метрах от нас, ныряли тени за лежащие обломки. В голове прозвучал долгожданный голос. Марк, я очнулась. Я рад, Халиэль, а мы все еще живы. И в этот момент гол повторился в третий раз. Я не знал, где источник, но казалось, что он уже намного ближе. Все вокруг затряслось. «О, небо! Что вы здесь делаете?» «Ну, это те самые проклятые горы». «Нет, Марк, мы не должны здесь быть. Я узнаю этот рев».